Глава 17. По мере приближения к Бангалору дорога становилась шире, гул машин нарастал. Когда они миновали рекламный щит Indian Telecom с "Рады видеть вас в Бангалоре", вокруг уже ревел настоящий горный поток. Чендра вела машину одной рукой, а другой держала телефон. Пришло что-то вскрытии. Быстро. Давайте зачитаю. Прямо перед ними вырвал мусоровоз, гружённый рваными мусорными мешками. Чандра отвлеклась от телефона, буднично взглянула на грузовик и поддала газу, попутно сигналия той же рукой, которой держала руль. Машина устремилась к адскому изъёву мусоровоза. Потель поискал, за что ухватиться. Мусоровоз принял в сторону. Чандра снова перевела взгляд на телефон и начала читать. Время смерти. Сержант протянул руку и забрал у неё телефон. Позвольте мне, прошу вас. Пробежавшись взглядом по тексту, он зачитал ключевые фрагменты. Время смерти между 8 и 10 часами. Причина смерти обильное внутричерепное кровоизлияние и фронтальная черепно-мозговая травма, как и в прочих случаях. Входное отверстие отсутствует, следов пороха и сажи вокруг раны не обнаружено. Частицы пули отсутствуют. Потель поднёс взгляд. Всё в точности, как и в остальных отчётах. Тоже без следов металла, явных признаков нет. Надо отправить образцы для тщательной экспертизы. Только чтобы пополнить очередь из образцов, боюсь, что так Чтение на ходу провоцировало укачивание. Потель пробежался по описаниям остальных органов. Ничего нового. Он перешёл к вещественному ликам. Соскоб под ногтевого пространства, образцы крови, волосы и пробы тканей, следы сексуального. Оторвался от телефона и подождал, пока уляжется муть в глазах. Ничего нового. Впереди образовалась пробка. Грузовик встал прямо посреди перекрёстка. Множество людей, включая его водителя, столпились вокруг и спорили. Потель чувствовал себя в столь же безвыходной ситуации. Он боролся с отчаянием. Все, что у них было, — это показания по убийству месячной давности, полученные от грязного полуголого пьяницы из деревенского кабака. В сущности, они попусту тратили время и силы. Им бы расследовать последнее убийство, однако нет ни единой зацепки. Сержант взглянул на часы. 27 часов с момента, когда была обнаружена Сарита Махан. Впрочем, время в Индии понятие весьма относительное. Пробка разрасталась, а люди высовывались из окон, приподнимались на сиденьях скутеров, хотя проблема в форме шестиметрового грузовика была видна за полмили. Все без конца сигналили, словно Вселенная в своей индийской версии могла услышать их желания. Казалось, эта жуткая какафония могла физически сдвинуть грузовик с места. Затем, словно чудо все-таки произошло, грузовик внезапно тронулся с места, и пробка пришла в движение. По горничной по-прежнему ничего. «Двадцать констеблей прочесывают трущобы, где она живет, и ее родную деревню», — сказала Чандра, подрезав пролезающую вперед машину. Они ползли мимо оживлённого рынка, где продавали синтетическое тряпьё и ткани таких разнообразных расцветок, что Паттель не мог даже вообразить себе такое. Калейдоскоп орнаментов, текстур. Если какой-то из них и указывал на личность убийцы, Паттель его не увидел. Он мог лишь констатировать очевидное. В отчёте нет ничего примечательного, как и в других. Чандра вздохнула. «Слишком уж он умён». Она проехала толчью перекрёстка. Хотя кое-что новое всё же есть. И что же? Сарита Махан убита в собственном доме, и нет следов взлома. А вы проверяете, прежде чем открыть дверь? Да, у меня есть и глазок, и цепочка. Вот как. И в моём доме круглосуточно дежурит служба охраны. И всё же нет гарантии, что Сарита открывала дверь только тем, кого знала. У меня имеется стойкое убеждение в том, что все эти женщины знали убийцу. Почему? Хотя бы потому, что свой ищет своего. Статусный мужчина имеет доступ к статусным женщинам. Это логично. А как же их общий предшественник, Джек-потрошитель? Не о делал он о нём доклад в Кардиффе? Да, большинство экспертов сходятся во мнении, что потрошитель был аристократом. И тем не менее, он убивал проституток с улиц. Что развенчивает вашу теорию о классах? Проститутки вне классовой. В случае с Потрошителем не забывайте, он орудовал в викторианскую эпоху, когда женщины были не столь доступны. И только проститутки соглашались оставаться с мужчинами наедине. Практически во всех иных сословиях женщина настояла бы на сопровождении. Всё равно сложно поверить. Что ж, возможно, я обобщаю, но Чендра подняла указательный палец. На протяжении истории проститутки обслуживали мужчин любого класса. Даже в этой стране проститутку никто не спрашивает о её касте, и она не задаёт подобных вопросов клиентам. То есть президент или священнослужитель, если пожелает анонимности, может свернуть с дороги ради быстрого перепиха на переднем сиденье или за деревом. Это моноглядно. Чендра насмешливо улыбнулась. но в нашем случае убитые женщины принадлежали к высшим привилегированным слоям человеку из бедных низших классов к ним не подобраться но мы знаем что мальчик из бакалейного магазина каждый день поднимался к ней отдать молоко да отдать горничной пропавшей горничной да что возвращает нас к началу приехали Полицейский участок в Шиваджинагар был крупнее и оживлённее, нежели в Халасуру. Пока они дожидались младшего инспектора, чтобы тот проводил их в камеры, Чандра изучала фотографии разыскиваемых на доске, а Патель украдкой изучал её профиль: чёткие линии брови, аккуратный прямой без горбинки нос, большой рот и волевой подбородок. Под глазами темнели круги, и он пытался вспомнить, были ли они раньше. Улуччивый помощник инспектора по имени Ракеш провёл их по недрам здания. Как и в холосуру, их взорам открывались картины человеческого падения. Правда, пятен бителя попадалось меньше, и запах мочи не так прошибал. Ракеш сам без помощи констебля открыл дверь в камеру, после чего протянул Чандре телефон и удалился. В ботеле в кармане завибрировал собственный телефон. Он достал его, чтобы отклонить вызов и увидел, что звонит Рима. Сержант уже забыл об их договорённости. Я присоединюсь через минуту, сказал он Чандре. Надо ответить. Так и внуло, и ему совсем не понравилось, с каким выражением лица она шагнула в камеру. Алло. Эй, красавчик. Инспектор Рима. Простите, не смог позвонить в 9. Сейчас 8:00 утра. Да, конечно, да. Что? Ни один Да, нет. Как раз собирались допрашивать подозреваемого. Вроде того, констебль наблюдал за ним разунув рот и слушал, хотя и не понимал ни слова. Его не заботило, догадывался ли об этом Потель. Послушай, сказала Рима. Скиннер определённо доволен собой, а должно быть иначе. Всё настолько плохо. Ну, не ужасно, да и не сахар. Я могу втихую тебе помочь. Правда? Могу покопаться для тебя с нашей стороны. Можно поторопить отдел баллистики. Я направлял им отчёты. Орудие убийства словно прибыло из параллельной вселенной, недоступно человеческому пониманию. А как насчёт Готдлома? А что с ним? Не вызывает подозрений. Может, стоит копнуть под него? Уверен, Зерма за душой у него хватает, но к нашему случаю это не относится. Это явно проделки местного психопата. Явно для тебя или для психиатра. Не думаю, что психиатр рассматривал это дело. Хочешь, привлеку нашего мозгоправа? А ты можешь только для тебя. Я твой должник, сочтёмся. Не беспокойся. Затем Римов в нескольких фразах описала, как именно они сочтутся. Потель почувствовал, что краснеет. Констебль всё ещё пялился на него. Хорошо, сказал сержант. Тогда до связи. Пока. Он слышал голос Чандры из-за двери, но не мог разобрать слов. Потель вошёл как раз в тот момент, когда Чандра толкнула допрашиваемого. Это мог быть только Бупатхи. Он пошатнулся и упал на колени возле головы кровати. Чёрная отхотье, размотавшись, волочилась по полу. Чандра стремительно опустилась на одно колено, словно выполняла растяжку сгибающих мышц. и одной рукой схватила Бупадхи за шею. Его голова встретилась с металлическим изголовьем. Жуткий ляск Чандра сорвала с пояса ладхи и перехватила Бупадхи за горло, вдавливая ему в гортань узелки Рудракши. Рудракша — вид вечно зеленых широколиственных деревьев семейства Элиокарповых. Древесина Рудракши очень плотная, поэтому широко используется для производства полицейских дубинок. "Говори правду", приказала она. Патель шагнул к ней, но вмешаться не решился. Он не знал хитросплетений индийского права, но в Упатхе был благочестивым праведником. Случись такое в Британии, дело приостановили бы, а Чандра предстала бы перед дисциплинарной комиссией. Но они не в Британии, Патель тряхнул головой, извилены в мозгу, словно спутались в клубок. Разница в 5 часов не могла вызвать такой джетлак. Чандра налегла на латки. Бупатхи завыл. Узелки рудракши скрепели о металл. Чандра прижалась к нему бёдрами, и чёрный тхоти задралась вверх. Хотя праведники и правили нацией, их запросто могли мутузить женщины полицейские. Закон охватывал хитросплетение индийской действительности, как верёвка стягивает ахапку змей. Мерзкое и пошлое укоренилось столь же глубоко, как засела женское колено между ног несчастного богомольца. Потель мог избавит себя от необходимости совершать паломничество, провозглашая перед всеми, что в облике чандры ему явилась богиня Кали. "Чандра", позвал он. "Можно на пару слов?" "Не сейчас", выдавила она. Гупатки заплакал, странный придушенный всхлип, как болезненная икота. Потель ткнул её за плечо. "Прошу, хватит". Чандра обернулась. Лицо её пылало гневом. "Выйдем, Потель". Она выпустила бупатки, и тот вцепился в перекладину койки, словно от этого зависела его жизнь. Они вышли в коридор, и Чандра прислонилась спиной к двери. "Это не ваше дело, это моё дело", перебил её сержант. "Меня отправили сюда взять это дело на себя". «Я и сама прекрасно справлялась». «Ваше правительство обратилось в Скотланд-Ярд!» «А вы наша Большая Белая Надежда?» Чандров скинула брови. «Большая Белая Надежда» — в данном случае выражение из сферы бокса, относящееся ко временам, когда белая спортивная общественность ждала появления нового чемпиона тяжеловеса с белой кожей. который, наконец, нарушил бы гегемонию чернокожих чемпионов в боксе. «Я?» — начал Паттель. Но что он мог сказать в свою защиту? Разве мог он выдавать себя за гения, посланного индийцем распутать дело, если ни черта о нем не знал? До сих пор он не внес ни малейшего вклада в расследование. Более того, если судить по лицу Чандры, он был самозванцем. Инди слишком минально, он указывал ей что делать, ставил под вопрос её методы, но как он мог не ставить их под вопрос? Чего вы этим добиваетесь? спросила она устало. Я хочу получить информацию, причём быстро, пока очередная жертва не оказалась на столе у патолога-анатома. Откуда вам знать, говорит ли он правду, когда вы своей дубинкой сминаете ему гортань? Обычно все говорят правду. "Ману что угодно скажет, лишь бы вдохнуть. Прошу прощения", раздался извитительный голос. Они обернулись: мужчина в костюме в сопровождении двух офицеров. "Не сомневаюсь, вы обсуждаете дела великой важности, но нельзя ли посторониться?" "А вы кто такой?" спросил Чандра. Мужчина улыбнулся одними губами. Кожа цвета ржаной муки, два с половиной подбородка, чёрный костюм и белая рубашка. Чёрный галстук профессионально заведённый под хотти. В руках бумаги сложенные вдоль. Адвокат. Дорогой Аджи Михра. Адвокат. Вот распоряжение суда об освобождении Бупатхи из-под стражи. Он протянул Чандре бумаги. Мы ещё не закончили допрос. Придётся вам подождать полчаса. Если я не увижу своего клиента в ближайшие 60 секунд, В ближайший понедельник вы будете объяснять перед судом, почему мы его клиента допрашивали без адвоката и почему его держали под арестом в течение 48 часов без явных на то оснований. Я не знала, что у него есть адвокат. Можете сказать об этом в суде, мисс? Михра покровительственно улыбнулся и многозначительно посмотрел на офицера, стоявшего рядом. Простите, мэм, сказал тот. «Тут я бессилен». Бейдж у него на отвороте гласил «Инспектор Дандирадж». Чандра отступила в сторону. Дандирадж дал отмашку констеблю, и тот отворил дверь. Адвокат шагнул в камеру, оставляя за собой шлейф сернистого запаха. «Полагаю, дискуссия окончена», — сказал Паттель. Чандра ответила ему усталым взглядом. «У нас была единственная ничтожная зацепка». «Мне и нужно-то было две минуты. Если б не вы со своей моралью, мы, возможно, к чему-то пришли бы». Фотель пожал плечами. «Я полицейский. Соблюдение закона — моя обязанность». «Почем вам знать, как работают наши законы?» «Вы мне только что это продемонстрировали». Их прервал телефонный звонок. Чандра взглянула на номер, отвернулась и только потом ответила. «М-м-м-м... Будем там». Она взглянула на часы. Через, выдержала паузу, посмотрела на Пателя, час и убрала телефон. Есть новости? Разыскали мужа горничной. Поедем туда? Да, но сначала я должна выяснить, кто этот адвокат. Она достала из заднего кармана распоряжение суда. Идём со мной. В кабинете инспектора Дендираджа Чандра села за его ноутбук, запустила Google, вбила в поисковую строку имя адвоката и они стали ждать. Старший следователь повозила беспроводной мышкой по столу. Был проклять телефонный модем. Пока на месте курсора крутились песочные часы, она подошла к стеллажу. В главном управлении широкополосные соединения, а в второсортных районах города, как-то так. Достала папку, перенесла на стол и раскрыла. Отель подошёл посмотреть, при этом его рука скользнула по её ладони. Это было досье о задержании Бупатки. Он бросил взгляд на монитор. Поисковик выдал результат с контактами адвоката. Чандра ткнула пальцем в фотографию в папке. Он проживает в Куктауне, Bentley Street. Звучит ранично, поскольку жильё там весьма скромное. Старинный квартал, старинные дома, в отличие от Британии, мистер Патель. Старинный у нас подразумевает ветхий. Спасибо за лекцию по компортивистике. Чандра поджала губы. Посмотрим. Она взглянула на экран и кликнула по ссылке. А вот у нашего адвоката офис на Parliament Street, где самая дорогая недвижимость в городе. Под боком у него американское посольство и секретариат. Перешла по другой ссылке. Его скромное жилище располагается в J.N. Ngari, Windsor Gardens, охраняемом жилом комплексе для миллионеров. со своим спортзалом и бассейном величиной с Бенгальский залив. Чандра закрыла окно браузера. Он берет по 50 тысяч рупий в день. Пять тысяч в час. Бупадхи такого в жизни себе не позволит. Его расценки указаны на сайте, она пожала плечами. Пусть эти суммы даже приблизительные. Кроме того, он ведущий партнер в своей фирме. Обычно на такое дело отправляют кого-нибудь из приспешников. Должно быть, его реальный клиент так настаивал, что ему пришлось самому расшаркиваться перед судьей и тащить свой зад в Шиваджи Нагар. «Любопытно», — произнес Потель. «Давайте посмотрим на его клиентов». Не разглашаются, но выяснить не составит труда. Чандра кинула Потеля оценивающим взглядом, как и до этого у камеры, словно что-то обдумывала на его счет. «Мне надо позвонить», — сказала она. Потом поедем, посмотрим на этого мужа. На ходу набрала номер. Я скажу кое-кому насчёт адвоката, бросила она через плечо, приложив телефон к уху.